Глава 15 Мужчина шел по одной из центральных улиц столицы Пояса, не обращая ни на кого внимания на замечательную погоду и оставаясь в откровенно плохом настроении. Он был вынужден покинуть личный автомобиль еще пару кварталов назад, а также отказаться от официального сопровождения. Теперь с ним шли только несколько теней, контролирующих улицу, и проверяющих слежку. Лучше, чем ничего, но человек все равно чувствовал себя сейчас голым. Все равно что его лишили одежды и защитных амулетов. Неприятное ощущение. Заметив неприметную вывеску, впереди человек, не доходя до нее, повернул в узкий проулок. На табличку посторонним ход воспрещен, он не обратил никакого внимания и остановился только перед массивной железной дверью. Три удара кулаком по ней, и вот с той стороны послышался отчетливый стук отпирающегося засова. — Господин, ждем только вас! — раздался скрипучий старческий голос, и мужчина прошел внутрь. — Все уже на месте, — удивился между тем тот. — Да, — последовал короткий ответ. — А Вот же, обычно я чуть ли не первый прихожу. Мужчина подавил мелькнувшее у себя раздражение. Пройдя внутрь помещения, он направился знакомыми коридорами к месту встречи. Как и говорил слуга, все уже были здесь, включая гостей города. Мужчина быстро осмотрелся, углядываясь в лица присутствующих, после чего уверенно кивнул. «Приветствую, господа!» — обратился он ко всем присутствующим. — «Очень рад, что на этот раз никто не опаздывает!» Присев за свое место, он вновь осмотрел сидящих за столом, стараясь сделать это, по возможности, незаметно, из-под полуопущенных век. Сразу пять представителей великих и влиятельных семей, не считая его самого, а также трое высоких гостей из соседних конгломератов с их поясом. «Позвольте мне начать», — заговорил один из этих троих, внешне совсем молодой, но никого за столом это не обмануло, особенно когда они взглянули в его глаза, наполненные тьмой. «Прежде всего хочу поблагодарить вас за информацию о наследнице Заславских. Она подтвердилась во время нашей операции в охранной цитадели». Провалившейся операции...» С отчетливым раздражением сказал глава семьи Ермолиных, невеликие, конечно, но все равно очень влиятельные. Именно благодаря им гости получили информацию о магических защитных конструктах внутри пояса. Не всех, но больше их части. Именно Ермолины помогали большинству семьи и внутреннему совету в установке почти половины всех ловушек и энергетических силков. Да, наследницу устранить не удалось, кивнул парень, не среагировал на столь грубое вмешательство со стороны главы семейства. Мы даже потеряли одного из своих оплотов, но эта неудача никак не повлияет на наши планы. Мы занимаемся вопросом необычной крови наследницы, и, поверьте, вопрос с ней уже можно считать решенным. Сейчас лучше сосредоточиться на основной фазе. Все ли готово? «С вашей стороны?» «Не нужно сомневаться в нас», — ответил другой представитель пояса на этот раз глава великой семьи Селивановых. «Все, что вы просили сделать, мы уже подготовили. Но Заславские со своими союзниками что-то определенно поняли. Они смогли назначить Вороновых командующими силами пояса и начали подготовку собственных людей к войне». Уже сейчас наши позиции с каждым днем слабеют, и это еще без поддержки других. Когда к ним подключатся Титовы, Сусловы и другие, станет очень непросто. Поэтому у всех нас, собравшихся здесь, только один вопрос — когда? — Скоро, — Успокаивающе поднял руки молодой человек. — Есть два важных пункта, которые угрожают нашим планам. Приближение неуправляемой Орды, которая не дает подойти к барьеру пояса большей части наших сил. И наследница силой старшей крови. Мы как раз сейчас занимаемся решением этих вопросов. Но если у вас есть мысли, как проще всего разобраться хотя бы с наследницей, я с удовольствием выслушаю вас. Кхм. Мужчина, что пришел последним, прочистил горло. Есть вариант, как разобраться с этим вопросом. Как вы знаете, у меня имеется выход на Заславских и Мигуновых. Можно попробовать использовать это и подловить обе этих семьи. Прихлопнуть верхушку одним ударом, так сказать. Нашего появления ждали уже давно. Комендант Форта лично встретил нас на воротах и забрал с собой Машу с Михаилом. Отправился их устраивать в лучших апартаментах, прямиком в главном здании укрепленной территории. Что же до разведчиков, Георга и меня, то нам выделили самый обычный барак. Ничего экстраординарного, конечно, но меня все устроило, как разведчиков. А вот наш напущенный архимаг оказался неприятно удивлен вопиющими условиями проживания и отправился жаловаться самому коменданту. Понятия не имею, чего он там такого ему пытался объяснить, но сменить место проживания Георг так и не смог, вернувшись хмурым и раздраженным через несколько часов. Ну а я, устроившись в бараке, решил немного осмотреться на территории аванпоста даже несмотря на то, что нестерпимо хотелось спать и ходить приходилось чуть ли не заставляя себя. В отличие от других разведчиков, я здесь впервые, и знать новую территорию, особенно когда сюда направляется орда одержимых тварей, для меня очень важно. Сам пост представлял собой относительно небольшой осколок пространства, защищенного от выцветания жиденьким магическим барьером. Посреди этого осколка был выстроен укрепленный форт с высокими стенами, за которыми укрылся многочисленный лагерь из разведчиков и воинов городского пояса. На мой скромный взгляд, внутри аванпоста находилось пара тысяч человек, а еще тут имелся погаший остов портала, установленный в центральной части поселка. Почему его погасили и по какой причине нашей группе с наследницей и оплотом магии пришлось добираться до этого места на своих двоих, непонятно. Вопрос обеспечения такого количества людей также был совсем непрост. Очень надеюсь, что портал в конце концов заработает и нам не придется возвращаться в поезд через выцвевшие пустоши. Как оказалось, для меня это с родни настоящему испытанию все время пока находился в этой пустыне опасался что сорвусь и меня затопит проклятой силой понятное дело что я себя полностью контролирую и контролировал но вот почему то лезли эти дурацкие мысли в голову и все тут поднявшись на одну из стен форта я несколько минут всматривался в серую пустыню простирающуюся вокруг. Куда бы ни подал взгляд, я видел лишь одни бесконечные, уходящие вдаль барханы на фоне пасмурного, затянутого плотными облаками неба. Если то, что сейчас над нами, можно назвать именно небом, из-за выцветания, которое растягивало само пространство, наполняя все вокруг дикой миной, небеса фактически перестали существовать за пределами осколков. А вместо них была лишь концентрированная дикая амина. Так считалось, и я был склонен верить этому, наблюдая за серыми, нависшими над нашими головами тучами. Из-за того, что этот осколок оказался слишком уж небольшим, о какой-то высокой концентрации природной энергии говорить не приходилось, и это становилось большой проблемой. Сейчас мои силы были серьезно ограничены этим, и если я все правильно понял, разойтись мне здесь никто толком не позволит. Чего не скажешь о проклятой энергии. Казалось, протяни руки и схватишь ее. Мягко говоря, неприятное известие. И единственное, что мне приходило в голову при взгляде сейчас со стены форта — Это использование соединения магии и боевых искусств. То, что я изучал и практиковал долгое время, но так толком и не использовал. Слишком уж тяжело во время настоящего боя соединять эти две не самые родственные силы. Вернувшись в лагерь, я удачно наткнулся на Михаила с Марией. Они сейчас копались рядом с магическим порталом. Точнее, копался лишь один оплот. А наследница создавала уже видимый мной мельком ритуал. Сейчас, судя по моим ощущениям, Маша превратилась во что-то типа передатчика, который собирал вокруг себя дикую амину и уже в виде чистой передавал ее стоящему рядом Михаилу. При этом она еще умудрялась преобразовать поток магической силы так, чтобы создать что-то похожее на контур готового заклинания. Ну а плод не только использовал полученную от нее силу, но и подправлял плетение. Так они работали, меняя и создавая конструкт за конструктом. Удивительно, правда? Рядом со мной появился Георг, явно привлеченный сюда магической силой, которая с каждой секундой вырывалась от портала все больше. Я и не знал, что Заславские прятали все это время. Такого гения. И не только ее. Георг внимательно посмотрел на меня, после чего продолжил, вернувшись к разглядыванию работы Михаила и Марии. Глава Вороновых попросил передать тебе сообщение. Но перед этим хочу кое-что прояснить. Тот наш разговор в моем кабинете охранной цитадели. Не принимай его близко к сердцу. Тогда тебя прощупывали, и не только я. Это было нужно. Давить на меня. Я хорошо помнил, как Георг пытался меня прогнуть и даже не думал забывать. Да, можешь злиться на меня, но так было нужно. Слишком уж многое сейчас ходится на нас, представителях великих семей. И никто не застрахован от предательства. В любом случае, я должен передать тебе сообщение от главы Вороновых. Мастер приглашает тебя в семью. И не просто на правах наемника, как сейчас, а на правах наследника. Вопрос за Славскими он возьмет на себя сам. Ты не получишь никакого репутационного ущерба. К сожалению, тебя слишком быстро сорвали с места, отправив сюда, из-за чего глава не успел поговорить с тобой. Я... Еще одна великая семья сделала мне предложение, от которого очень тяжело отказаться, не оскорбив. Вот же. Это предложение слишком серьезное, чтобы давать ответ прямо сейчас. Мне нужно подумать. Заметил, что мой ответ сильно удивил Георга, он почему-то считал, что я кинусь соглашаться. Но держал лицо он хорошо, лишь губы слегка сошлись в полоску и немного дернулся правый глаз. — Конечно, глава будет ждать твоего ответа. Только, пожалуйста, не затягивай с ним, слишком уж вопрос этот непростой. — Если мы выживем, — усмехнулся ему, — и вернемся домой, я обязательно дам ответ. — Ну, не думаю, что с этим возникнут проблемы, — Георг кивнул на Михаила. Мастер сейчас как раз занят тем, что восстанавливает сообщение с поясом. Он, конечно, не глава титовых, но по силе и возможностям очень близок к нему. А уж как восстановим портал, так вопрос с удержанием форта решится. Вот только у нашего невероятного оплота магии что-то не сильно получалось. Даже с учетом практически бесконечного вливания магической силы от Маши. Вязь конструктов в заклинании не заканчивалась, Михаил накладывал их без остановки, а портал оставался безмолвным. Я слишком мало понимал в магии перемещений, особенно в условиях искаженного пространства пустошей, но даже мне было очевидно, что у мастера сейчас не все получалось. «Ты знаешь, насколько далеко от нас Сарда?» — спросил я все еще стоящего рядом Георга. — Говорили в дневном переходе, но с ордой часто не угадаешь, особенно когда она неуправляемая, без прим. — Прим? — Вожаков, полуразумных и очень сильных тварей. Ребята с разведки говорили, что ни одного такого монстра там не видели. Я задумчиво кивнул. Когда Архимак рассказал об этом, у меня вновь возникло неприятное предчувствие. Что-то в этих рассуждениях было неправильным, вот только непонятно что. В этот момент мои размышления прервал тревожный звук сирены, протяжный и горестный. Архимаг рядом со мной удивленно вздрогнул, не ожидая сейчас услышать звуки тревоги. — Ну, похоже, Орда все-таки объявилась раньше, — подумал я, вновь поднимая взгляд на хмурое низкое небо.